Содержание Ганичев, начало пути, рассказы, Родинка, Пастух, Продкомиссар, Шибалково Семя, Алешкино Сердце, Бохчевник, Путь Дороженька, Нахоленок, Коловерть. Семейный человек. Председатель реф военсовета республики. Кривая стежка, Обида. Смертный враг. жеребенок, Голоши. Червоточина. Лазоревая степь. Батраки чужая кровь. Конец содержания.